Глава д е с я т а День Дон Диего. Дон Диего, да и Спиноса и Вальдес, очнулся от сильной боли в затылке и мутным взглядом окинул каюту. Он застонал, закрыл глаза и попытался хотя бы примерно определиться во времени и в пространстве. «Санта-Мария! Что-то было не так!» Смутные сомнения заставили его вновь открыть глаза. Бесспорно, он лежал в большой каюте у себя на корабле «Синкальягас». А это значило, что он у себя дома. И любые тревоги нелепы. И все же что-то упорно подсказывало ему, что не все шло так, как следует. Он отчетливо помнил свое супер-пупер-успешное нападение на Барбадос. Все детали этой весьма удачной карательной экспедиции были свежи в его памяти. Вплоть до самого возвращения на борт корабля. Но вот тут... Все почему-то обрывалось. В этот момент открылась дверь, и Дон Диего с удивлением увидел, как в каюту элегантной походкой вошел его лучший камзол. Это был на редкость изящный, отделанный серебряными позументами испанский костюм, сшитый на заказ около года назад в лучшем ателье Кадикса. Кстати, камзол был не один. Он приспособил себе еще и бархатные штаны с серебряным шитьем, чулки и дорогие туфли из Мадрида. м а р а з о м крепчал без остановки. Камзол остановился, чтобы закрыть за собой дверь, и направился к дивану. В Камзоле вдруг оказался высокий, стройный джентльмен, примерно такого же роста и сложения, как и Дон Диего. Мужчина улыбнулся и заботливо спросил по-испански, «Как настроение?» Пришибленный Дон Диего встретил взгляд четырех синих глаз. Смуглое, насмешливое лицо гостя обрамляло целая куча черных локонов. Незнакомец осторожно коснулся рукой затылка Дона Диего. «Больно?» «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» Он взял испанца за руку, повыше кисти, большим и указательным пальцами. Озадаченный костелец спросил. «Вы... доктор?» «Да, помимо всего прочего». — неуверенно ответил смуглый незнакомец. — Пульс частый, ровный. Большого вреда вам не причинили. — А это что за странные шрамы? — Давно они у вас? Дон д ь а г о отстранился и с трудом сел на диван, обитый красным бархатом. — Кто вы такой, черт побери? — подозрительно спросил он. — И какого дьявола? Вы залезли в мой костюм и на мой корабль. На трех губах незнакомца мелькнула легкая усмешка. — Боюсь... «Что вы все еще бредите? Это не ваш корабль, а мой. И костюм этот также принадлежит мне». «Ваш корабль?» — ошеломленно переспросил испанец, диким взглядом окидывая каюту. «Может быть, я сошел с ума?» «В тропическом климате, под контрафактный ром, да при постоянной к а ч к и это запросто». «Но ведь этот корабль наверняка мой, Синкальягас!» «Ну, хоть это вы помните!» «Тогда?» «В смысле?» «Господи, помилуй!» — взмолился испанец, как человек, испытывающий сильную душевную муку. «Может быть, вы скажете мне, что и Дон Диего да и Спиноса — это тоже вы?» «О, нет! Мое имя Блад. Капитан Питер Блад. Ваш корабль, так же, как и этот изящный костюм, принадлежат мне на правах военных трофеев, а Дон Диего — это вы, бывший судовладелец, а ныне мой пленник». «Как ни странно». Это объяснение все же вполне успокоило испанского гранда, который явно начал сомневаться в целости собственного рассудка. После удара по башке и не такое бывает. «Но... значит, тогда вы не испанец?» — вы листите моему произношению. «Я имею честь быть ирландцем. Вы, очевидно, хотите понять, как мне удалось захватить ваше судно. Охотно похвастаюсь». Слушая его веселый рассказ, Испанский капитан попеременно то бледнел, то краснел, то икал. Дотронувшись до затылка, Дон Диего нащупал там солидную шишку, величиной с гусиное яйцо, полностью подтверждавшую слова Блада. «А где мой сын? Он был со мной, когда я прибыл на корабль? Разумеется, он тоже здесь. Сидит себе вместе с г р е б ц а м и и вашими канонирами в уютном трюме. Надеюсь, они его не выпили». Дон Диего закусил нижнюю губу. но, обладая твердым характером, присущим человеку отчаянной профессии, быстро взял себя в руки. На сей раз кости упали не в его пользу. Со спокойствием фаталиста он хладнокровно спросил, «Ну и что же дальше, господин Ирландец?» «А дальше?» — ответил капитан Блат, если принять то звание, которое он сам себе присвоил. «Как человеку гуманному мне искренне жаль, что вы не умерли, ибо это означает для вас роковую необходимость умереть снова». «Да неужели?» — Дон Диего вздохнул и внешне невозмутимо уточнил. «Вы ведь не вампир?» «Клянусь честью, еще нет». «А почему?» «Не знаю, не задумывался. Хотя понимаю, что в новом свете это даже модно». «Тогда почему вы непременно хотите меня убить? Если ради еды, я бы понял, а так...» Бладу понравилось самобладание о испанца. «Задайте этот вопрос себе», — предложил он. «Как опытный и кровожадный пират, скажите, что бы вы сделали на моем месте?» «О, многое! Но ведь я и не называю себя гуманным человеком!» Капитан Блад пристроился на краю большого дубового стола. «Я тоже не дурак, и моя ирландская сентиментальность не помешает мне сделать то, что необходимо. Оставлять на корабле вас и десяток оставшихся в живых мерзавцев слишком опасно. Увы...» Мы должны отказать себе в удовольствии наслаждаться вашим обществом и, подготовив наши нежные сердца к неизбежному, любезно пригласить вас перешагнуть через борт. Бултых? Да-да, я вас понимаю, — задумчиво покивал испанец, не теряя напускной изысканности и внешнего спокойствия. Должен признать, что ваши слова довольно убедительны. — Вы снимаете с меня большую тяжесть, — слегка поклонился Питер б л а т Мне не хотелось бы быть чрезмерно грубым, тем более, что я и мои друзья обязаны вам свободой. Просто приятно убедиться в вашем согласии с тем, что у нас нет иного выбора. Но позвольте, мой друг, почему нет выбора? У вас есть иное предложение. Право, я заинтригован». Дон Диего подергал себя за черную бородку клинышком. «Можно мне подумать до утра? Право. Сейчас у меня так болит голова, что я совсем не способен что-либо соображать». Капитан Блад поднялся, снял с полки песочные часы, рассчитанные на 30 минут, и повернул их, чтобы колбочка с рыжим песком оказалась наверху. «Сожалею, дорогой Дон Диего, что вынужден торопить вас», — он указал на песочные часы. «Но если через полчаса мы не придем к приемлемому для меня решению, то л к у с е меня, вампир, я выброшу к рыбам вас и вашу команду». Вежливо поклонившись, Питер Блад вышел и закрыл за собой дверь на ключ. Положив подбородок на стол, Дон Диего наблюдал, как ржавый песок сыплется вниз. По мере того, как шло время, его лицо все более мрачнело. А едва лишь последние песчинки упали на дно, дверь снова распахнулась. Это было эффектно, но Блад всегда любил театральщину. Испанец вздохнул и сразу же пошел с козырей. «Есть план, но осуществление его зависит от вашей доброты». Не можете ли вы просто высадить нас на один из островов этого неприятного архипелага? А там уж как-нибудь сами. Нет? Что ж, давайте не будем больше говорить об этом. Синие глаза пристально глядели на испанца. Вы не боитесь умереть, Дон Диего? Ваш вопрос оскорбителен, сэр. Тогда спрошу по-иному. Хотите ли вы остаться в живых? Я хочу жить, а еще больше хочу, чтобы жил мой сын. Но как бы ни было... «Сильно мое желание, я не стану игрушкой в ваших руках, господин Ирландский, насмешник!» Капитан б л а т ответил не сразу. «А не хотели бы в СССР заслужить жизнь и свободу себе и вашему сыну и остальным членам вашего экипажа, находящимся на борту?» «Заслужить?» — неуверенно переспросил Дон Диего. «Да почему же нет, если служба, которую вы предложите, не будет связана с бесчестием как для меня лично, так и для моей страны?» «Как вы можете подозревать меня в этом?» — страстно вспыхнул капитан Блад. «Своя честь умеется даже у пиратов! Посмотрите в окно Дон Диего и увидите на горизонте Барбадос, хоть мы и стремились как можно дальше отойти от этого проклятого острова. Единственный, кто знает кораблевождения, лежит в лихорадочном бреду, а без шкипера мы не можем вести судно. Я умею управлять кораблем», В бою и в случае нападения вампиров на борту есть еще два-три человека, которые помогут мне. Но мы хотим лишь кратчайшим путем добраться до голландской колонии Кюрасаву. Даете слово, что приведете нас туда?» Дон Диего в раздумье подошел к окнам, выходящим на корму. Он всматривался в залитое солнцем море и в пеничуюся кильваторную струю корабля. Еще вчера это был его собственный корабль. Грязные английские псы захватили его и хотят п р и в е с т и в порт, где он будет навеки потерян для Испании, а, быть может, даже использован для военных операций против нее. Запросто. Эти соображения лежали на одной чаше весов, а на другой были жизни 16 человек. В целом они ничего не значили, но одна жизнь принадлежала его единственному сыну. Став спиной к свету так, чтобы капитан не мог видеть, Как побледнело его лицо, испанец произнес «В задницу все! Я согласен!»